Глава 10. Ночь прошла, на удивление, спокойно. Малышка просыпалась всего два раза, и я отлично выспалась. Утром какое-то время перебирала свою одежду, размышляя, в чем показаться к завтраку. Халат слишком по-домашнему, платье слишком официально. В итоге остановилась на футболке и спортивных штанах. В конце концов, финик ходил так же. Пятка все еще болела. Все время приходилось одной ногой стоять на цыпочках. «Сегодня я намеревалась воспользоваться прачечной Андрея и постирать кое-что из своей повседневной одежды. Так что перенесла туда сумку со своими вещами, чтобы после завтрака перебрать». Затем, взяв малышку на руки, пошла вместе с ней вниз. А там меня ожидал очередной сюрприз. В холле был Андрей, и занимался он тем, что собирал ещё одну люльку. Удивившись, я даже не сразу вспомнила, зачем шла. «Доброе утро». Если покупку одной мини-кроватки я приняла спокойно, то второй... Зачем это? Он что, в неё свою моль укладывать собрался? «Доброе утро, Кристина. Надеюсь, это не я разбудил. Сама проснулась. Я почти закончила». Улыбнулся мужчина с гордостью, демонстрируя новое приобретение. «Вчера, пока тащил люльку наверх вместе с малышкой, понял, что тебе неудобно её туда-сюда таскать, так что решил купить ещё одну». «На третьем этаже убираться не надо, так что двух пока достаточно. Но если надо, то можно и там поставить. Как тебе?» По его лицу было абсолютно очевидно, что он ожидал похвалы, а я пребывала в растерянности и не знала, что и сказать. «Но ведь я здесь ненадолго. Что ты будешь делать с двумя кроватками, когда мы с Алей уедем?» Мужчина мгновенно погрустнел и отвернулся. «Но если не захочешь взять с собой, то уберу их на чердак». Он сухо кашлянул. место в доме хватит, а когда-нибудь, возможно, и мне пригодится. Или, по-твоему, я не похож на того, кто может захотеть иметь детей?» Я смутилась. «С такой точки зрения действительно глупо не пользоваться вещью, если предлагают. В конце концов, я была уверена, что для финика стоимость кроватки сущие пустяки. Что ж, в таком случае спасибо. Ты меня удивил, когда только успел купить». «Всё-таки стоило отдать должное, что Андрей вообще об этом подумал и сделал это для моего удобства. Заказал через интернет ночью, а доставили уже утром. Это почти как магия, только за деньги». «И что вы, не люди вообще можете?» — усмехнулась я. «Лечитесь, как обычные люди. Вместо трансфигурации пользуйтесь доставкой. Скоро я на самом деле буду думать, что хвост у тебя просто пришит. Кстати, ты, кажется, говорил ещё о рогах. Они и правда есть?» «Есть!» — делано вздохнул мужчина. «Но я их подпиливаю, под волосами не видно, если не трогать». «А можно?» — воодушевилась я, с интересом подходя ближе, с готовностью протягивая руку. Финик чуть склонился, и я коснулась его седых волос. Жёстких, чуть зачесанных спереди, очевидно, чтобы скрыть те самые рога. Зарылась в пряди, нащупав два отростка. «Ого! Ты первая, кто их трогает!» Проговорил он негромко и тут же добавил уже более веселым тоном. «Теперь после того, как ты щупала мои рога, как честная девушка, ты обязана выйти за меня замуж». Я засмеялась, убирая руку. Вряд ли я действительно была первая. А если их не подпиливать, они вырастают большими? Честно говоря, понятия не имею. Последние лет триста-четыреста ни один порядочный черт рога не отращивал. Мы стараемся не выделяться среди людей. Так безопаснее. но если запустить, то за месяц вырастают на сантиметр. «Круто!» «Не очень. Пойдём завтракать?» «Ты обещала побыть моей кухаркой, так что я не откажусь от яичницы». Яичницу чёрт предпочитал из семи яиц обязательно глазунью. По финику сразу и не скажешь, каким прожорливым типом он может быть. Сама же я сварила себе овсяной каши, потому что, когда я ела яйца, у Али после этого болел живот. Андрей сидел за столом, ожидая, пока я приготовлю ее периодически, отпускал шутливые комментарии. Его хвост покачивал люльку с Алечкой, стоящую позади него. «Зарядка для хвоста», — пояснил он в ответ на мой взгляд. Когда с завтраком было покончено, объявил, что через полчаса прибудет юрист, которого мне необходимо встретить у ворот дома. «А почему мне?» — удивилась я. Не то чтобы для меня это было проблемой, но с учётом того, что финик уже нормально ходил без трости, а я не могла ступить на пятку, это показалось немного странным. Мне нужно немного поработать в кабинете. Я покажу, где видеокамеры и видеофон. Но он немного барахлит, нужно будет выйти самой, чтобы открыть ворота. Хорошо, пожала плечами, не видя причин отказывать. Тогда я, пожалуй, переоденусь. Не встречать же мне юриста на улице в штанах и футболке. Поднялась с дочкой в комнату, положив малышку в люльку, вздохнула и направилась в прачечную, чтобы закинуть туда несколько вещей. Неладное я почуяла ещё на подходе. Рядом с комнатой витал запах горячего пара и ощущалась влажность. Дёрнула дверную ручку и тут же из помещения вылетели клубы водяного пара. Отступила назад, не понимая, что происходит. Пол комнаты был залит водой. Я вскрикнула, отскакивая в сторону. «Кипяток!» Помахав рукой, разгоняя пар, я еще раз осторожно заглянула. Горячий фонтан-брызг летел со стороны полотенца-сушителя. Похоже, прорвало трубу, и нехило так прорвало. Испугавшись, что было силой, закричала. «Андрей!» Черт оказался рядом буквально в одну минуту. Выскочил из лестничного пролета, окинул коридор цепким взглядом, а лицо его при этом было настолько сосредоточено, словно он как минимум собрался отражать нападение вражеской армии в одиночку. «Что случилось?» Если он и был взволнован, то не подал виду. «Прорвало полотенцесушитель, там моя одежда, ее залило». Феникс сквозь зубы ругнулся, заглядывая в прачечную. «А вместе с твоей одеждой сейчас зальет весь первый этаж». Вынес вердикт он, разворачиваясь. «Ты куда?» Вот уж никак не ожидала, что он просто уйдет. «В подвал, перекрою воду». я осталась растерянно стоять наблюдая за тем как фонтанирует вода из трубы хорошо если андрею удастся остановить поток иначе сюда просто не сунешься спустя минут пять шум действительно стал уменьшаться и очень скоро почти прекратился повезло что уровень пола в комнате был чуть выше и паркет остался сухим решив что надо делать хоть что то сбегала в ванную и, прихватив полотенце им будет удобно собрать воду но оно не понадобилось отойди Финик стоял за спиной со странным агрегатом в руках. Как оказалось, это был насос. За считанные минуты мужчина установил его на полу, перекинув шланг в раковину. Шум был сильным, я прикрыла дверь в спальню, чтобы не напугать малышку, но зато очень скоро последствия бедствия оказались устранены, а остатки я легко вытерла тряпкой. «Пришлось перекрыть всю воду в доме», — пояснил Андрей. «Я вызову сантехника, надеюсь, к вечеру уже устранит поломку». Главное, что успели до того, как начала лить с потолка первого этажа». Улыбнулась я, но тут же поняла, что радуюсь преждевременно. «Я же не видела, что сейчас происходит внизу». И всё же первый испуг прошёл, и произошедшее оказалось лишь досадной случайностью. «Просто жизненная ситуация. Бывает». «Ты что-то говорила про одежду? Всё в порядке?» Андрей вернул мне мою улыбку, сматывая провод от насоса. «Точно. Нужно просушить её». Мужчина кивнул и, напомнив о юристе, оставил меня одну. Через какое-то время внизу раздалась стрель наружной системы оповещения, а я даже не успела разобрать до конца вещи. Вспомнив о юристе, убедилась, что малышка спит, и на носочках спустилась вниз. Пятка все еще болела. Футболка и штаны на мне были слегка сырыми, но переодеваться было уже не во что. Выйдя из дома, припомнила несколькими не самыми приятными эпитетами Финника и его странности. То он изображает мистера «Я, само совершенство и галантность», «положись на меня во всем», то отправляет меня с больной ногой на улицу открывать ворота. За воротами стоял юрист. Если бы кто-нибудь устраивал конкурс по определению профессии по внешнему виду, профессию этого человека угадали бы 10 из 10 участников. Серый невзрачный костюм, лысин на голове, очки в тонкой оправе и черный чемоданчик в руке. «Ничего примечательного, но при этом я словно встретила героя какого-нибудь американского сериала про адвокатов». «Кристина Олеговна, смею предположить», — поинтересовался он, не спеша заходить. «Да-да, это я, здравствуйте, проходите». Я отступила в сторону, пропуская мужчину. «Висельников Константин Михайлович». Уже оказавшись внутри, он протянул мне руку и неприятно улыбнулся. «Рад познакомиться лично. Пройдёмте в дом». Пожав мне руку, Висельников двинулся вперёд. Уже нисколько не стесняясь, остановился только перед входом в дом, давая мне возможность зайти первой В чём проблема? Я заметила, что он так и остался стоять в дверях. В это время я услышала детский плач наверху, а потом попросила. «Пожалуйста, заходите, закройте за собой дверь. Мне нужно отойти на минуту, и я позову Андрея». «Вы сама любезность», — кивнул Висельников, наконец переступая порог. Поднявшись на второй этаж, я взяла малышку и пошла наверх к финику сообщить о визитёре, но столкнулась с ним на лестнице. Вот и зачем он попросил меня, если и сам прекрасно мог услышать, когда придёт юрист. Мужчины обменялись рукопожатиями. Я, успокоив Алю, присела недалеко от них. В течение следующего часа на меня вылилось море информации. Оказалось, что Финник уже знал реквизиты моего счёта, и в ближайшее время на него должна быть переведена весьма крупная сумма. «Может, лучше сразу оплатить этими деньгами комнату, которую я собираюсь приобрести?» «Предложила я. На мой взгляд, так было бы гораздо быстрее». С отчётом об оценке я была полностью согласна. Сумма, указанная в нём, была приблизительно такой же, за которую дом и покупался. «Кристина Олеговна!» Занудным монотонным голосом начал отвечать на моё предложение висельников. Вы должны понимать и осознавать все гарантии и риски, сопряженные с заключением предварительного договора. Сделки, которые мы собираемся провести, предварительную куплю-продажу и последующую куплю-продажу квартиры, должны полностью отвечать требованиям законодательства и не быть оспоримыми. Ваша ситуация с Балашовой Инной Эдуардовной несколько осложняет дело, поэтому я бы не рекомендовал вам. «О, бог ты мой!» – вздохнула я. Понимая, что начинаю попросту перегружаться, быстро пошла на попятную. Это было просто предложение, если нет, то нет. И раз уж мы заговорили по поводу Балашовой и Инны Эдуардовны, продолжил Висельников и положил передо мной очередной документ. «Ознакомьтесь, мы предлагаем ей отказаться от наследства в вашу пользу, и в случае, если она подписывает необходимые документы у нотариуса, то выплачиваем ей сумму, равную оценочной стоимости ее доли». «Сомневаюсь я, что она куда-то пойдёт и что-либо подпишет. Тем более в мою пользу». Вздохнула я, понимая, что столько усилий и планов могут пойти прахом из-за упертой, узколобости одинокой старухи. «Не пойдёт». Абсолютно серьёзно кивнул Финик. «Побежит». Его уверенный тон заставил меня фыркнуть, представляя эту картину. Какое-то время мы ещё обсуждали ситуацию с моей свекровью. В итоге переговоры с ней к моему облегчению Финик Согласился взять на себя. Ещё спустя какое-то время юрист ушёл. Андрей пообещал, что уже в понедельник свяжется с одним из агентств, и я увижу варианты жилья за эту сумму, которая у меня останется. Но ведь можно и самим пока промониторить рынок. Он выкатил журнальный столик, поставив на него ноутбук и ввёл в поисковой строке браузера название сайта по продаже недвижимости. Итак, задаём пределы стоимости. Район города... «Ты долевое строительство рассматриваешь?» «Нет». Пожалуй, я произнесла это даже слишком эмоционально. Андрей повернулся в мою сторону, окинув взглядом с головы до ног и прошептав короткое «зря» вернулся к монитору. Вариантов масса. Он повернул ноутбук, чтобы было видно фотографии, предлагаемых на продажу объектов. «Эй, у меня нет столько денег», — возмутилась я. «Я пока не собираюсь брать кредит. Или одалживать у тебя». «Нужны более дешёвые варианты». «Я мастер торговаться», — принялся обохвалиться чёрт. «Поверь, если тебе что-то понравится, то сбить цену не будет проблемой». «Что-то мне это не нравится», — поёжилась я. «Кто знает, какими методами финик собирался сбивать цену». «Документы на подпись будут готовы только в понедельник, но как насчёт того, чтобы отметить завершение переговоров?» — ослепительно улыбнулся мужчина. «Да, сейчас что-нибудь приготовлю». «Есть пожелание». Я тут же вспомнила, что планировала не только заняться шитьем, но и обещала вести хозяйство. «Не стоит. Воды нет, помнишь? Я уже заказал доставку. Надеюсь, ты любишь итальянскую кухню». Новость о доставке меня порадовала. Сколько сразу времени у меня освободилось. «Замечательно. Тогда я пойду покормлю малышку, а потом буду работать». Улыбка финика померкла. Он явно ожидал, что я составлю ему компанию. Я же, поднявшись наверх, вздохнула с облегчением. Слишком нервировали меня все его полушутливые намёки и задумчивые взгляды. Нервировала собственная реакция на это, но больше всего я переживала из-за того, что во всём вокруг мне чудился неясный подвох. Сказок не бывает. Чёрт далеко не принц и я не Золушка. Даже если предположить, что я ему действительно нравлюсь, и отбросить тот факт, что я попросту не готова к новому роману, Вряд ли он сам заинтересован в долгосрочных отношениях. а мимолетных романов я себе позволить не могу. У меня дочь, я должна посвящать все свое время только ей». Следующие несколько часов я доделывала срочный заказ, отвлекаясь лишь на малышку, периодически включая карусель над ее кроваткой и разговаривая с ней за работой, поясняя все свои действия, надеялась, что звук моего голоса ее успокаивал, пока работала машинка. «Мама сейчас петельку сделает, чтобы пуговку застёгивать». Дочка изредка даже издавала какие-то неопределённые звуки, и казалось, что она понимает меня и отвечает. «А теперь отладим. утюжок у нас горячий». Казалось, что Алечка уже большая, стоит рядом на своих ножках и внимательно смотрит за каждым моим действием. А вот эта машинка называется оверлок Им мы будем отмётку делать. Я запнулась, задумавшись, как простыми словами объяснить, что такое обмётка, но придумать ничего не успела. В дверь постучали. «Можно?» В проёме показался силуэт чёрта. «Как насчёт перерыва?» «Ты наверняка хочешь есть». Сделать перерыв было весьма заманчиво, и я согласилась, тем более, что работа была близка к завершению. Когда Финик говорил о доставке, я предположила, что он имел в виду пиццу, но оказалось, речь шла о полноценном обеде из нескольких блюд. Горячем супе, салатах и, да, пицца тоже была. Стало неловко за свои потуги в приготовлении. А я-то ещё мнила себя неплохим кулинаром. И зачем ему я только в качестве кухарки, если он может в любой момент заказать еду из ресторана? «Всё уже остыло, так что я разогрел», — резюмировал мужчина, садясь рядом. «Ты меня ждал?» — удивилась я, почувствовав себя неловко от того, что заставила его голодать. «Не люблю есть в одиночестве», — пожал он плечами. Он был обходительным, вежливым, и даже хвост его не выкидывал выкрутасов сегодня. Я с затаённым страхом ждала, что он поднимет тему вчерашнего поцелуя или попытается поцеловать снова, но, к счастью и облегчению, Андрей ни разу даже не намекнул на это. «Умеешь играть в шахматы?» «Мы могли бы устроить дуэль, когда закончишь», — неожиданно предложил Финик. «Не умею, вернее, знаю основные правила, какая фигура как ходит, но на этом всё». Стратег из меня так себе. Я мог бы научить. В этой короткой фразе было столько чувственности, что мне показалось, что речь шла отнюдь не о шахматах. А вот и намёки. Мелькнула заполошная мысль, но я постаралась ничем не выдать своего смятения. Я бы с радостью всегда мечтала научиться, но, боюсь, не успею, если хочу хоть куда-то попасть в понедельник. Такой большой объём работы, мне показалось, ты сказала, почти закончила. Подозрительно прищурился Андрей. «Нет, просто небольшой утренний инцидент лишил меня одежды на выход. Кстати, что там с сантехником?» «Скоро будет», — отмахнулся он. «Что за инцидент?» «Так, протечка. У меня сумка с вещами там была. Я разложила сушиться, но всё равно кое-что надо отправить в стирку, кое-что погладить. И вообще, к чему этот допрос?» Я попыталась свести всё в шутку, но финика это совсем не успокоило. «Это не допрос». «Это беспокойство. Ты вечно влипаешь в неприятности, а поскольку расхлюбывать мне, я желаю быть в курсе событий. Всех событий. Даже тех, которые ты могла посчитать незначительными». Его слова неожиданно задели. То есть, по его мнению, я не могу быть самостоятельной? А он шовинист. «Я вполне взрослая девочка и могу сама о себе позаботиться. Напомню, это не я, напросилась здесь жить. Ты сам меня уговаривал». Глаза финика опасно блеснули. Лицо разгладилось, словно он только что надел на него маску. Крылья носа напряглись. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не скрип дверного шкафчика. За то время, что я здесь провела, ни разу не слышала никаких скрипов в кухне. Всё работало идеально, механизмы были новыми и не нуждались в смазке, а тут вдруг словно кто-то нарочно привлекал внимание. И нетрудно было догадаться, кто. «Это я сломала трубу, так что можешь включить счёт к сантехнику в мой счёт за проживание». Фея сидела позади нас на коробке из-под готовой еды и болтала ногами. «Ты там каким боком?» «Кажется, финику уже было всё равно, на ком срываться. Зараза мелкая». «Я не мелкая, я нормальная. А вот ты явно переросток». Не осталось в долгу розовая. Просто кое-что проверяла. «И что же ты проверяла?» Обманчиво-мягко спросил чёрт, и я всерьёз забеспокоилась, что он просто может прихлопнуть мухокрылую, если она опять ошибётся в выборе выражений. «Собственную безопасность», — скрестила на груди руки фея, с вызовом посмотрев на мужчину. «Так, а вот это уже интересно. То есть я не одна переживаю за повторение покушения. Значит, и Навка тоже что-то знает об этом и беспокоится. Что ж, если финик не хочет давать мне ответы на вопросы, «Нужно попробовать обсудить это с кем-нибудь ещё, например, с этой розовой». «Моль!» Начал было Андрей, но вдруг замолчал, резко повернувшись ко мне. «Если что-то из вещей испортилось, я возмещу, раз уж она во всём созналась. А сейчас не могла бы ты оставить нас с молью наедине?» Коротко кивнув, я подхватила малышку и поспешила выйти из кухни. Пока шла по лестнице, голосов не было слышно. Очевидно, эта парочка не хотела быть услышанной. «Ну и ладно, можно подумать, мне больше делать нечего». Разозлившись, я полностью переключилась на то, чтобы закончить работу. На ужин меня никто не позвал. Проголодавшись, я решила поискать что-нибудь от оставшегося дневного пира. Каково же было моё удивление, когда я, дёрнув кран, обнаружила, что вода снова идёт. Получается, приходил сантехник, и финик впустил его сам. Насколько хорошее настроение у меня было с утра, настолько мрачное оно сделалось к вечеру. Молли в шкафах снова не было. «Ну и хрен с вами». Выругалась я и, прихватив пару бутербродов, ушла в свою комнату. Решила, что если Андрей попробует хоть что-нибудь мне сказать по поводу того, что я отлыниваю от своих обязанностей, то предложу ему меня уволить. В итоге ночью я так и не смогла уснуть, ворочалась, прислушиваясь то к мерному дыханию дочки, то к собственным мыслям, и задремала только под утро. Почти всё утро воскресенья я перебирала старую одежду Решила её заодно немного обновить. Из одного старого платья получилась отличная юбка, из другого — блуза. А из своих джинсов с протёртыми коленками задумалась сделать комбинезон для дочери и шорты для себя. В конце концов, сапожник не обязан оставаться без сапог. Правда, после родов я слегка поправилась. Пусть немного, но всё же было бы здорово купить или сшить что-нибудь новенькое. Не хватало разве что хорошей ткани. Хотя и по детским магазинам я бы тоже с удовольствием прошлась. Каково же было моё удивление, когда в ответ на мой вопрос Финик категорически заявил, «Нет, сегодня мы никуда не поедем. Я ведь и одна могу съездить, с Алей всё равно надо погулять. Погулять можно во дворе дома. Одну я тебя не отпущу и сам сегодня никуда отправляться не намерен. э, -э" от такой речи я аж немного подзависла. Такой бы мог мне сказать муж, но никак не человек, с которым я едва знакома. Я ведь не спрашиваю». Финик быстро сообразил, что выбранный им способ уговоров не работает, и моментально сменил тональность. «Извини, я просто беспокоюсь за твою малышку». Слова казались искренними, а выражение на лице, иначе как сама невинность, не назовешь. Сейчас воскресенье, в магазинах полно народу, вдруг кто-нибудь чихнет в толпе или еще что. Лето не сезон простуд, но у маленьких детей иммунитет слабый, не стоит так рисковать. «Да я и сам ненавижу столпотворение, только и всего. Думаю, и нога у тебя всё ещё не зажила. Зато мы можем вместе прогуляться, не уходя далеко. Хочешь, я расскажу, как собираюсь перестроить твой дом?» Не зная, как реагировать на эту речь, я немного растеряла боевой настрой, а затем медленно кивнула. «Вполне логично. Андрей прав. Выходные в магазинах слишком много народу». Следующий час он с увлечением рассказывал о том, какой проект он заказал для будущего дома. Что он будет обязательно с эркером, большим крыльцом. А еще Финик подумывал сделать подземный ход и соединить оба дома. Это казалось нереальным, но я быстро включилась, живо представляя, как все будет выглядеть. Как на месте старой веранды будет большая терраса, а со стороны уже разобранного сарая небольшая баня или сауна для гостей. «Да уж, хотела бы я жить в таком доме». Без задней мысли произнесла я и тут же отвесила себе подзатыльник. «Тогда тебе не стоило отказываться, когда я предлагал сделать всё это для тебя. Предложение ещё в силе. Договор мы пока не подписали. Ты всё ещё можешь получить такой дом». «Могу. И всю жизнь быть в долгу у финика связанный с ним и тем криминальным миром, который его окружает. И кто меня за язык дёрнул?» Вздохнув, я покачала головой и поспешила сменить тему. Остаток вечера прошёл довольно весело. Андрей таки уговорил меня учиться играть в шахматы и даже поддался мне в финальной партии, позволив выиграть. Причём, когда я уличила его в этом, отпираться не стал. «Да ты что, это знаешь, как сложно. Ты же вообще на фигуры не смотришь. Твой ход не предугадаешь». «Я составляю комбинацию, подставляюсь, думаю, ну сейчас уж ты точно мне поставишь шах и мат, а ты раз и ферзя сдаёшь. Может быть, ты тоже в поддавке играла?» Я прыснула. Никогда не думала, что шахматы — это весело. «Шахматы — это жизненно!» — ухмыльнулся чёрт. «Любая пешка может стать королевой. И король при этом — самая слабая фигура. Знаешь, я чувствую себя королём. Куда ни сунься, везде шах и мат». Неожиданно для самой себя, призналась я. «Если проиграл одну партию, всегда можно взять реванш в новый». Я сходила с ума или в его бархатных нотках мне снова чудился намёк. Стало неловко, снова как наяву вспомнился наш поцелуй и повелительный голос. Зато я уверен. К щекам прилила краска, я поспешно отвернулась, отговариваясь тем, что мне пора поменять малышке памперс и покормить её. «Неужели я теперь буду так реагировать постоянно? И что за паранойя? Можно подумать, финику делать больше нечего. Мир не вертится вокруг меня, не нужно относить всё на свой счёт». Попыталась спустить я себя на землю. И тем не менее, даже лёжа в кровати рядом с Альчкой, я не могла перестать думать об Андрее. А ещё в голове то и дело всплывал образ мужа, укоризненно взирающего на меня. Мне было тоскливо, и я, сама того не замечая, начала мысленно рассказывать Ване все, что случилось со мной за последние дни, чувствуя, что предательски щиплет глаза. Как же все-таки мне его не хватает. А потом мне снилось, как я снова лежу в роддоме вместе с Алей, а под окнами у меня стоят Ваня с Андреем. И словно старые друзья запускают вместе в небо розовые шарики.